Глава 3. Ничто так явно не сигнализирует о разладившейся дружбе, как желание ограничиться совместным походом в кино. Не ужином и кино, а встречей у Одиона на Лестер-сквер за 10 минут до намеренного позднего сеанса, быстрым обменом новостями во время трейлеров и предлогом, что будете сразу после фильма, поскольку все пабы скоро закрываются. Нечто вроде платонических отношений с давним бойфрендом, который больше не привлекает вас в плане секса. Витающее в воздухе гнетущее чувство какой-то неисправности, пронизанное нежеланием всё починить. Впервые за 20 с лишним лет я изнывала при мысли о встрече с Кэтрин где-либо, кроме кинотеатра, за 10 минут до начала последнего сеанса. Но у Кэтрин был маленький ребёнок, и вытащить подругу куда-то было сложно. намного сложнее, чем сесть на северную линию и целый час добираться до её дома возле Тутинг-Бродвей. Казалось, нейтральная территория её пугает. Она использовала окружающую обстановку для оправдания и защиты своего образа жизни, хотя я этого вовсе не просила. Приходя ко мне домой, Кэтрин заявляла, что не может позволить себе половину моих вещей, потому что Аливия их сломает, словно набор разномастных стаканов для виски с eBay. превращала мою убогую квартирку в роскошный отель. Когда мы шли куда-нибудь поужинать, она жаловалась, как ей теперь трудно выбраться из дома и подчёркивала какое-то для неё наслаждение, тем самым лишая наслаждения меня. А когда мы ходили выпить, подруга вспоминала прежние попойки, оставшиеся в далёком прошлом, с таким видом, словно вылечилась от зависимости и теперь вела воспитательные беседы в школах. Они сидели в местном пабе на вечере Махита, два по цене одного. Я подошла к серо-зелёной двери в котцульском стиле и позвонила. Когда Кэтрин открыла, до меня донёсся запах использованных пакетиков для кофемашины и дорогой древесный аромат свечи, который я тут же с тоской опознала как фиговый лист. "Спасибо, что пришла, милая", произнесла Кэтрин мне в волосы, когда мы обнялись. Верника, ты не привыкла вставать в такую рань по субботам. Я очень ценю, что ты выбралась сюда, не свет ни заря. Сейчас 10:00, заметила я, снимает джинсовую куртку и вешает её на крючок в коридоре. Да, разумеется, воскликнула Кэтрин. Я только хотела сказать, что если бы сама не поднималась к крана из-за Оливии, то дрыхла бы допоздна каждый день. Вообще-то у меня и с работа. Не преминула вставить я. Но почему я не пропустила её комментарий мимо ушей? Пусть бы Кэтрин считала, что бездетная жизнь даёт мне право просыпаться в обед и целый день лежать в тёплой ванне из молока и мёда, обмахиваясь опахалом. Конечно, конечно, засмеялась она. Я пробыла в прихожей Кэтрин меньше минуты и уже мечтала о тёмной, уютной тишине двухчасового сеанса в кинотеатре. Пока она варила кофе, мы немного поболтали об августовской жаре, а затем пошли в гостиную. Внутреннее убранство дома полностью укладывалось в шаблон жилища среднего класса третьей зоны Лондона. Но несмотря на это, мне всегда здесь нравилось. Было нечто обнадеживающее в чётко продуманном приглушённом освещении и глубоком мягком диване в кремово-бежевой цветовой палитре, такой же незатейливой, как тарелка картофельного пюре или рыбных палочек. Место репродукций и плакатов здесь занимали фотографии, запечатлевшие этапы отношений Кэтрин и Марка. Вот они только начали встречаться и пьют сидр из пластиковых стаканчиков на праздновании дня города. Они вдвоём на пороге своей первой съёмной квартиры, их свадьба, медовый месяц, день рождения Оливии, возможно, с появлением ребёнка. Только по этим вехам они могли проследить историю своей пары до того, как стали вытирателями детской мордашки и попы. Вот они наглядные свидетельства прошлого, стоят на каминной полке. В моей квартире фотографий практически не было. "Оливия, тебе нравится в садике?" спросила я. По дороге я купила в кондитерской несколько миниатюрных шоколадных пирожных, и малышка уже достигла пика сахарного кайфа. Больше всего в крестнице мне нравилась эта одержимость сладостями. Завоевать её любовь не составляло особого труда. "Оливия, оживлённо и громко произнесла Кэтрин, расскажи тёте Нино про садик". Оливия по-прежнему игнорировала нас и радостно тыкала пальцами в пирожные, не успев прожевать первые два, их она засунула в рот ещё до того, как тарелка оказалась на журнальном столике. Кэтрин вздохнула. "Может, расскажешь о своих друзьях?" «Сколько тебе годиков, Оливия?» — спросила я, наклоняясь ближе к румяной, словно яблоко щёчки. Малышка повернулась ко мне, такая же, как у матери, алибастровая кожа была измазана коричневым кремом. «Иллозиная!» — медленно и твёрдо произнесла она, будто одержимый демонами ребёнок из фильма «Ужасов». «Да», — сказала я. «А как дела в садике?» «Иллозиная!» «Хорошо, а какой у тебя любимый цвет?» Олевия отвернулась, игра и наскучила, и взяла в руки ещё одно миниатюрное пирожное, поглаживая его, словно домашнего хомячка. «И лозеное!» «Вот бы во взрослой жизни счастье было столь же простым», сказала я, снова усаживаясь на диван. «Представь, если бы мы получили доступ к такому абсолютному удовольствию». «Да уж». Наверное, приятно осознавать, что можешь полностью контролировать другого человека с помощью сахара. Наслаждайся, пока есть время. В подростковом возрасте место сладостей займут деньги. Ужасно, сказала Кэтрин, подсовывая босые ступни под свои длиннющие ноги и дуя на горячий кофе. Я использую пирожные и печенье, чтобы улучшить время для разговоров с друзьями. Это её отвлекает, но не уверена, что поступаю правильно. Все родители так делают. «Да. По сравнению с другими мы ещё неплохо справляемся», — торопливо добавила Кэтрин, вновь являя собой образец идеального материнства после краткого самобичевания. «А как у тебя дела?» — спросила я, щедро отхлебнув кофе. «Хорошо. И даже есть кое-какие новости». Она выдержала драматическую паузу. «Я беременна». Я изобразила полнейшее удивление, восторженный взвизг, отвисшая челюсть отставленная в сторону кружка и всё такое. «Когда срок?» «Марти». «Здорово. У тебя будет маленький братик или сестричка, да, Леви?» <свят> спросила Кэтрин. «Молозинае», Молозинае — безразлично ответила та. «Нет, никакого мороженого», — вздохнула Кэтрин. «Пирожное». Я взяла одно и помахала у крестницы перед лицом. «Смотри, какая вкусняшка!» «Ты сообщила на работе?» «Ещё нет». Вообще-то я решила не выходить после декретного отпуска, так что надо обставить всё очень деликатно. "Ого", сказала я. "Здорово. Ещё же другую работу?" "Нет, мы подумываем переехать из Лондона". Наступила короткая пауза, в течение которой я быстро прокрутила в голове все наши разговоры за последний год, пытаясь вспомнить, говорила ли Кэтрин об этом раньше. "Кем образом у меня будет возможность хорошенько обдумать Чем я хочу заниматься, став матерью двоих детей? Правда? Да, мы много раз это обсуждали. Аливия, не ешь обёртку, солнышко. Она не вкусная. Кэтрин протянула руку и вытащила бумажку из раскрытого рта дочери. У нас будет больше места, а у детей нормальное детство. Мы выросли в Лондоне. По-твоему, наше детство не было нормальным? Мы выросли на самых дальних окраинах пригорода, едва ли их можно назвать Лондоном. Мы ведь договорились, если есть красные автобусы, то это Лондон. На днях возле станции Тютин-Продвей какой-то мужик с утра продавал блоки гашиша. Оливия пыталась схватить один, подумала, что это печенье. Печенье, внезапно воскликнула Оливия. Не дать не взять Лазарь, воскресший из сахарной комы. Никакого печенья ты только что съела четыре пирожных. Печенье, мам, пожалуйста. сказала она писклявым голоском, и её розовый ротик начал кривиться. "Нет", отрезала Кэтрин. "Выйди на середину гостиной", Аливия бросилась на пол, словно скорбящая итальянка. "Мама, позялась-то!" взвыла она. "Не-но, позялась-то печенье, печенье, пожалуйста!" Кэтрин стала. "Это надолго", сказала она и через несколько секунд принесла печенье с кремовой прослойкой. Рыдания тут же иссякли. куда решили перебраться? Скорее всего, в Суры к родителям Марка, я кивнула. Что? спросила Кэтен. Ничего. А хуже ты не слишком высокого мнения о Суре? Вовсе нет. Да. Ты знаешь там кого-нибудь, спросила я, кроме родителей Марка. Вообще-то да. Помнишь, Неда, лучшего школьного друга Марка и его жену Анну? Конечно, мы познакомились на твоём дне рождения в прошлом году. И Анна говорила исключительно о расширении своей кухни. Они живут неподалёку от Гилфорда. Она обещала представить меня местному сообществу мамочек. Сообществу мамочек. "Хорошо, рада это слышать", сказала я. "Просто не хочу, чтобы ты чувствовала себя одиноко. Прят ли мне грозит одиночество? До Лондона всего полчаса на поезде. Дорога до центра займёт у меня примерно столько же, сколько у тебя". Ты права. Согласилась я, хотя вовсе так не считала. Однако я хорошо знала этот двойственный пыл в её голосе и поспешила опрокинуть на него ведро ледяной воды. И телефон никто не отменял. Вот именно, подтвердила Кэтрин, перебирая тёмные мягкие пряди детских волос. Всё ведь и началось с телефона. Ты помнишь, о чём мы вообще говорили? До сих пор в голове не укладывается, как мы в течение 7 лет Он мудрелис проводить вместе целый день в школе, а потом каждый вечер по 2 часа висеть на телефоне. Ох уж этот телефон. Мы с мамой только из-за него и ругались. Помню, как твой отец приезжал за тобой и привозил распечатки телефонных счетов. Они с моей мамой сидели за кухонным столом с двумя бокалами шерри и обсуждали дальнейшие действия, словно главы государств на переговорах. Я уже и забыла. Как твой папа, спросила она, всё так же? Ему совсем не лучше. На самом деле всё гораздо сложнее, Кэт, сказала я довольно резко, надеясь, что она не спросит насколько. Ладно. Кэтен положила руку мне на плечо. Слава богу, рядом была Оливия, которая выступала в роли куклы беспокойства во время наших встреч. Я тоже начала накручивать на пальцы её мягкие пряди. Часто видишься с Джо? спросила Кэтен. Нет, сказала я. Надо как-нибудь встретиться, полагаю, он всё ещё в слюсе. Да. Кстати, она из Суры. «А этому она тебе не нравится?» «Нет. Есть как минимум 15 причин, почему я не прониклась к ней симпатии, помимо Сурея. Например, однажды она заявила, что считает авиаперелёты гламурными. А ещё Люси до сих пор всем хвастается, что покрасила свой мини-купер в особый голубой цвет утиного яйца. Они ужинали у нас на прошлой неделе. Меня это уязвило, хотя с чего бы». Марк и Джо стали друзьями, пока мы проводили время вчетвером, и при расставании мы с Джо условились, что каждый из нас получит свою половину Кэтрин и Марка. «Ну и как прошло?» «Неплохо», — сказала Кэтрин. «Мне нравится Люси, она очень творческая. Она занимается рекламой в компании по производству пенистого чая. Это не повод её презирать. Зато я вправе презирать пенистый чай». «Я всегда думала, что вы с Джо снова сойдётесь». Правда? Да, и Марк тоже. «Почему?» — спросила я. «Не знаю, вы всегда казались очень гармоничной парой, и всё было куда проще». «Проще для вашего с Марком социального планирования?» — спросила я чуть резче, чем хотела. «Ну да, вроде того». «Можете пригласить нас с Джо на ужин? К твоему сведению, мы до сих пор хорошо ладим». «Знаю, но это не то же самое». Я начала кое с кем встречаться. Непроизвольно сказала я. «Неужели?» "Вас крикнула нас чуть большим удивлением, чем мне бы хотелось. Да, вообще-то пока у нас было одно свидание, но он потрясающий. Как его зовут?" спросила Кэтрин, и её зрачки, клянусь, расширились. Я знала, что ей это понравится. Теперь я говорила на её языке: свидание, любовь, мужчина, которого я смогу привести с собой, чтобы Марку было с кем обсудить регби и дорожное движение. "Макс. Где вы познакомились? В приложении. Думаю," Мне бы понравились эти приложения. Серьёзно? Да. Хотя я рада, что мне не пришлось ими пользоваться. Ещё одна мимолётная попытка самооправдания. Какой он? Высокий, энергичный, умный, обаятельный и немного Я подбирала слово, которое никак не могла нащупать с момента нашей встречи, чтобы собрать воедино его облик из своих нечётких пьяных воспоминаний. Сумеречный. Понимаешь? Нет. В нём есть что-то от тёмной магии, и в то же время он не испорченный, вроде как, ветхозаветный, в смысле человеческой сущности. В смысле человеческой сущности? Ну да, как будто с него сорвали все покровы, и остались только инстинкты и волосы. Не могу объяснить. Тебе с ним весело? Вроде того, сказала я неубедительно. Не так, как с Джо. Но вряд ли я захочу снова быть с кем-то вроде Джо. Правда? Да. В конце концов, меня стали утомлять его шуточки, типа «Мне показалось или тут в самом деле странно пахнет?» «Хватит с меня юмористических шоу. Для отношений я бы предпочла кого-то более серьёзного». «Похоже, он и впрямь хорош», — усмехнулась Кэтрин. «Когда вы встречаетесь снова?» «Не знаю, после того раза он ещё не писал». Напиши первое предложение, она скажи: "Мне очень понравилось наше свидание, может, повторим?" Я-то не против, но Лола говорит что? Всё устроено иначе. У Лолы никогда не было серьёзных отношений. Да, зато она часто ходила на свидания. А вот мы с тобой вообще ничего о них не знаем. Разве смысл не в том, чтобы построить отношения? Тебя послушать так это спорт, заметила я. Рядом с Кэтрин мне всегда казалось, что я участвую в соревновании, причём против собственной воли. "Ещё кофе?" спросила она. Я взглянула на свой телефон. Осталось высидеть ещё как минимум полтора часа. Весьма непросто сбросить заводские настройки дружбы, чтобы высказать всё накопившееся. Потребовался бы долгий и неудобный разговор, и я не могла улочить момент, подходящий для нас обеих. Лично я видела по крайней мере трёх гигантских слонов в комнате нашей дружбы. Уверена, что Кэтрин насчитала бы ещё трёх, если не больше. Я гадала, сколько недоговорённостей способна выдержать дружба, продолжая при этом нормально функционировать, и когда, если такое всё же случится, они нас раздавят. Ровно через 90 минут я поцеловала на прощание шоколадную щёчки Оливии, обняла Кэтрин ещё раз поздравила её с беременностью и сказала, что с удовольствием помогу с поисками дома в Сурее, если ей понадобится дополнительная пара глаз, чего я, конечно, не собиралась делать. Выйдя за порог, я ощутила такое же чувство облегчения, какое я испытываю после мытья холодильника или сдачи налоговой декларации. Я почти не сомневалась, что по другую сторону двери Кэтрин думала обо мне точно так же. Дома я в четвёртый раз за неделю постучала в дверь квартиры на первом этаже, так как пропустила посылку, а в записке говорилось, что пакет оставлен у Анжело Ферретти внизу. Я пробовала угадать по звуку, когда он выходит или входит в здание, но почему-то у меня не получалось его застать. На этот раз, к моему удивлению, дверь открылась после второго стука. В дверном проёме возвышался смуглый мужчина с настороженным выражением лица, каштановыми волосами до плеч и преждевременными залысинами. Он вполне мог бы увлекаться раскрашиванием фигурок солдатиков или по выходным играть на ударных в группе с другими унылыми дядьками. Я предположила, что он на несколько лет старше меня. "О, привет", сказала я с неловким, наигранным, весёлым смешком, который не навидел «Извините, не ожидала, что вы откроете. Я Нина из квартиры сверху переехала пару месяцев назад. Он дважды моргнул. Тишина. Я несколько раз к вам стучала, просто чтобы представиться. Но, похоже, мы никак не могли друг друга застать. То есть я никак не могла вас застать. Опять моргание и тишина. «Вы живёте один?» «Да», — ответил он с явно выраженным акцентом. «О, Альма! Милейшая женщина с верхнего этажа». Кажется, видела вашу соседку по квартире. Она уходить, сказал он. А, ясно. Около 3 месяцев назад она оставлять. Понятно. Он умолк и только моргал, всем своим видом показывая, что разговор на этом официально завершён. Кажется, у вас моя посылка. Да? Почему они оставляют здесь? Потому что меня не было дома. Но почему они оставляют со мной? «Я сказала, что они могут занести её соседу. Вы не против? А ваши посылки пусть оставляют у меня, если вас нет дома». Мужчина пожал плечами и зашёл в квартиру. Острые черты лица и неровные резкие движения делали его похожим на старинную марионетку, которую дёргают за невидимые нити. Вернувшись, он передал мне картонную коробку. Руку он держал на двери, давая понять, что мне пора. «Э-э, Анджела...» Это итальянское имя. Почему ты знать моё имя? Оно было на записке курьера, ответила я. Там сказано, что посылку у вас. Откуда вы родом? Бальдрака. Не бывало там где это. Поищи, сказал он и захлопнул дверь. Стоя в звенящем эхе, я надеялась, что мне первый и последний раз пришлось разговаривать с Анжело Ферретти из квартиры внизу. Я поднялась к себе, открыла посылку, Сплющила упаковку для дальнейшей переработки и поискала Бальдрака на Google Картах. Безрезультатно. Я вбила слово в поисковик, и перевод не заставил себя ждать. Бальтрака шлюха. В основном используется как оскорбление. Вечером Лола ждала меня на скамейке возле фитнес-центра. Она записала нас на занятия под названием «Усиление тела», которое сочетало в себе тяжёлую атлетику и тайчи под саундтрек к классическим танцам 80-х. «Ещё не передумала?» — лениво протянула Лола при моём появлении, затем привлекла меня к себе и поцеловала в обе щёки. Её спортивный наряд поражал сочетанием предметов. Леггинсы с леопардовым принтом, свободный топ из марли, Солнцезащитные очки-авиаторы, серьги-кольца настолько большие, что лежали у неё на плечах, и шёлковый тюрбан с драгоценными камнями. От неё исходил тяжёлый, сладкий аромат неизменных удовых духов. Ты ведь уже заплатила? Да, разумеется, на всякий случай решила уточнить. Хочешь ли ты идти? Сама же меня уболтала. Знаю, просто Она кивнула на огромную упаковку клюквенного сока, из которой театрально потягивала и закатила глаза. "Ветеринар всю ночь, и остался на следующий день. Кажется, мы трахались 12 часов". "Лола, ты преувеличиваешь". "Если бы", устало произнесла она и вытащила Твикс из необъятной коричневой сумки, на которой золотыми буквами были нанесены её инициалы. Лолин нравилось украшать свои монограммой. Всё от телефона до белевой сумки, как будто она боялась забыть собственное имя. Вы ещё встретитесь? Вряд ли, сказала она непристойно и торопливо чавкая. Почему? Он милый, но не знаю, кое-что в нём меня слегка покоробило. Знаешь, он из тех, кто лежит в постели после секса и ловит твой взгляд, чтобы сказать привет. О, господи, ужасно. Непростительно. Она затолкала в рот последний кусочек Твикса. Убрала обёртку в сумку, затем вытащила кит-кат и твир. И развернула обе сразу. «Тобой всё в порядке?» «Да, а что?» «Столько шоколада». «Ах, да. Я сходила к диетологу. Но знаешь, у меня иногда бывают спазмы в животе после еды. В общем, она сказала, что мне нельзя есть сладкое после шести вечера, поэтому я ем сейчас». Лола взглянула на свои цифровые часы. Те показывали 17.59. «Девять. В общем, я покончила с мужиками, которые используют меня на одну ночь, чтобы почувствовать себя звездой какого-то дешёвого ром-кома. Понимаешь, о чём я? Думаю, да. Если честно, я очень редко понимала, что имеет в виду Лола, когда говорит «понимаешь, что я имею в виду». Однако я находила рассуждения подруги весьма забавными и не хотела прерывать ход её мыслей. Мы познакомились в туалете университетского клуба на неделе первокурсников. Я услышала вслипы из соседней кабинки и поинтересовалась, всё ли в порядке. В ответ девушка завыла, что на этой неделе занималась сексом с парнем и утром попросила его написать ей, а он ответил, что не сможет, нет денег на телефоне, а наличные закончились. Она отвезла его к ближайшему банкомату, сняла и вручила 20 фунтов, чтобы пополнить баланс и сказала, что с нетерпением будет ждать от него весточки. Сообщение так и не пришло. Я предложила ей выйти из кабинки и поговорить, но она заявила, что умрёт от стыда, если кто-нибудь увидит её с испорченным макияжем. Я попросила её лечь, и так в зазор между стенкой кабинки и лиловым пластиковым полом впервые увидела Лолу. Из её огромных зеленовато-голубых глаз текли слёзы, оставляя разводы туши на лице, пушистым, как персик, и оранжевым из-за толстого слоя дешёвого тональника. Я накрыла её руку своей, чувствуя щекочую вибрацию пола от басов мистер Брайтсайт. "Я скучаю по дому", сказала она. "Я не знала никого более непохожего на меня, чем Лола". Она патологически стремилась угождать людям и изо всех сил старалась, чтобы каждый контактировавший с ней человек не просто её любил, но обожал и чувствовал упоение в её присутствии. Это касалось не только тех, кого подруга близко знала. С одинаковыми усилиями Лола обхаживала и совершенно незнакомцев, с которыми общалась всего несколько минут. Однажды, когда мы поехали в отпуск в Марокко, Она торговалась за вазу в Медине и предложила продавцу на 250 дирхамов больше изначальной цены. В другой раз на прогулке она сняла последние 30 фунтов со своего банковского счёта, вручила их бездомному и села поговорить с ним о его жизни. Я не удивилась, когда он пообещал отдать мне деньги обратно, если я уведу её подальше. Оро я находила эту её манеру немного жалкой и невыносимой, а иногда восхищалась ею. Я постоянно завидовала выдержке Лолы перед лицом глупостей и некомпетентности других людей. Она фантастически хорошо справлялась со светской беседой, терпеливо выслушивала чужую болтовню о неинтересных ей вещах и хвалила уродливые туфли женщин на вечеринках, точно зная, что они нуждаются в комплименте. Меня часто упрекали в раздражительности и вспыльчивости, в то время как Лола никогда ни на что не злилась, и тело было не только в доброжелательности. Её просто слишком увлекали собственные грёзы и заботы о том, чтобы всем понравилось. Она была одновременно самым болезненным, уязвимым и поразительно уверенным в себе человеком из всех, кого я знала. А ещё Лола любила веселье и заражала им других. Она постоянно гналась за новыми впечатлениями, Из одиновшейся одиночество давало ей время, чтобы превратить жизнь в непрекращающийся проект. За время нашего знакомства Лола научилась каллиграфии, фотографии и оригами, а также самостоятельному изготовлению керамики, йогурта и смеси эфирных масел. Посещала занятия по боевым искусствам, русскому языку и воздушной гимнастике. Сделала пять татуировок, вкладывая ложный смысл в каждый крошечный, ничего не значищий завиток. Сменила семь квартир и два раза прыгала с парашютом. Со временем я пришла к выводу, что всё это не было проявлением легкомыслия, но данью уважения своему видению жизни. «Я вся извелась из-за того, что лето заканчивается», — сказала Лола, доставая полупустую пачку ментоловых сигарет и вытаскивая одну зубами. «Почему ты извелась?» Я расстроена, что не использовала его на всю катушку. побывала на четырёх музыкальных фестивалях. Я просто обязана попасть на горячего человека в следующем году. Она сокрушённо покачала головой и глубоко затянулась. Вечернее солнце отражалось от многочисленных колец на её пальцах, сжимающих сигарету. Ты должна поехать со мной. Возможно, это наш последний шанс? Нет. Сколько ещё раз повторять? Ну, пожалуйста. Гори себе на здоровье только без меня. И что ты имеешь в виду под последним шансом? Летом я, вероятно, забеременею. Я предполагала такой ответ. Но хотела услышать его открытым текстом. Необъяснимая уверенность словы в точной траектории собственной жизни вызывала у меня исключительную нежность к ней. Скоро начнёт темнеть в 4 часа, сказала она. Я хорошо знала, когда она погружается в такую глубокую прострацию, как сейчас, утешать её не имеет смысла. Никому не будет до меня дело. Все закупорятся по домам с семьями, поедая сыр с плесенью и суп из брокколи. Каждый год одно и то же. Разве ты не видишь? Люди не понимают, каково таким, как мы. Никому больше ничего не надо. Тебя просто приглашают на ужин, и всё. Приятно, конечно, но я не хочу проводить субботние вечера на диване у счастливой пары. Так ни с кем не познакомишься. Никогда не слышала, чтобы кто-то встретил любовь всей жизни в гостиной у друзей в Бромле. Нельзя же строить общение только вокруг возможности кого-то встретить, рассуждал я. Это нагоняет тоску. Да знаю. Я только прошу у друзей понимания. Их поиски окончены, а мои всё ещё продолжаются. Я ведь оказывала им всяческую поддержку в любовных делах. Писала стихи для их свадеб. Не припомню, чтобы кто-нибудь тебя об этом просил. Я просто жду, что они помогут мне осуществить мои мечты так же, как я помогала им. Но верю, что наши поиски когда-нибудь закончатся. Ух, перестань. Нет, правда. Лично я не знаю женатых людей, которые бы вели спокойную жизнь. Нина, я сейчас скажу то, что тебе не понравится. Это не только моё мнение, но не у всех хватает смелости его озвучить. Дело не в феминизме, не в мужчинах и женщинах, просто такова жизнь. Многие люди испытывают счастье только вступая в отношения. Счастье для них быть в паре. К сожалению, я из их числа. Откуда тебе известно, если ты никогда не была в серьёзных отношениях? ты возлагаешь на них все надежды и планируешь жизнь ради одного единственного. А если в итоге тебя постигнет разочарование? Лола погасила сигарету и вытащила новую. И кого ты имеешь в виду под такими как мы, спросил я. О одиноких, сказала она. Какое-то время мы передавали сигарету друг другу. Хочешь пойти в паб? наконец предложила я. Тут неподалёку есть местечко, где делают по-настоящему острую кровавую мэри. и полно убогих клерков, желающих пофлиртовать. Ладно, пошли, согласилась она, поправляя турбан. На третьей бутылке белого вина я ощутила прилив пьяного снисхождения к той себе, которая 4 часа назад натянула легинсы и кроссовки и искренне верит, что проведёт вечер на занятиях по укреплению тела. Бедняжка. Кстати, как насчёт твоего гиганта? спросила Лола. Никаких вестей. Сколько уже прошло? 3 дня. Не вздумай сдаться первой, сказала она, выставив палец и фокусируя на мне взгляд налитых кровью глаз. Одна из её огромных сережек-колец исчезла. А без этого никак, потому что я умираю от желания ему позвонить. Слушай, если мужик молчит 3 дня, всё ещё не так плохо. У меня есть кое-что для полки злорадства. У козла радоства была нашим личным постыдным тайником, куда в течение нескольких лет мы собирали истории о чужих несчастьях, чтобы легче переживать собственные. Со временем у нас накопилась подборка анекдотов на все случаи жизни, к которым мы могли обратиться в любой ситуации и таким образом взглянуть на свои беды под другим углом. Помнишь женщину по имени Джен с моей работы? Та, что участвовала в чемпионатах по пасьянсу? Она самая. В общем, Джен с мужем прожили вместе 30 лет. Никогда не хотели детей и обитали вдвоём в квартире в Брикстоне. Были по-настоящему счастливы, ездили во всякие круизы в Исландию, слушали джазовые пластинки и воспитывали одноглазого кавалер-кинг-чарльз спаниеля по кличке Глен. Ясно? Однажды Джен гуляла в Броквелл-парке с Гленом. С мужем? Да нет же, с собакой. Нетерпеливо пояснила Лола. И Джен встретила мужчину намного моложе себя. Статная испанянцы в духе тони дансы. Подходит к ней и говорит: "Милый пёсик, а она такая: "Спасибо", а он: "Хозяйка ещё милее". И бедняжка Джен, наивная клуша, которую никто не клеил с 70-х, совсем потеряла голову. Они идут в кальянную, знакомятся. Его зовут Хорхе, слесарь из Жироны. Отменялись номерами. Короче говоря, у них завязалась интрижка. Ого. Вот и я о том же. Кто сейчас знакомится в паке? Ага, в этом-то вся соль. Значит, Хорхе говорит, что любит её, просит уйти от мужа, чтобы начать новую жизнь вдвоём. И с Гленом тоже в Кардифе. Почему в Кардифе? Не знаю, и она думает, возможно, это мой последний шанс на великую страстную любовь. Я хочу испытать её ещё раз. А как же прекрасный муж и круизы в Исландию? Ох ведь, сказала Лола тоном знатока. Она делает нас дурами. Что дальше? Джен пакует две сумки, одну для себя, другую для Глена. Что и для Глена тоже? Богом клянусь, один из тех миниатюрных рюкзачков, которые прилагаются к плюшевым медведям. Джен пишет мужу письмо, где всё объясняет и молит о прощении, говорит, что всегда будет его любить. Гадарит за самые счастливые годы своей жизни, оставляет письмо на столе и едет на вокзал Виктория, где договорилась встретиться с Хорхи. И Орхи долго глубоко вздохнула. Так и не явился. Нет! Да, она прождала 10 часов. Она ему звонила, попала на голосовую почту, ходила к нему домой. Он исчез. Что же она сделала? Вернулась домой, пыталась спросить прощения, объясняла всё минутным помешательством, но муж её не пустил. Ох, нет. Нет, нет, нет. Да, не стал с ней разговаривать, даже поменял замки. А слесарь, вероятно, был Хорки, кивнула Лола. Мы никогда не узнаем, пересекались ли они и что сказали друг другу. В этой истории очень много вопросов. Где сейчас Джен? Живёт в лодке на канале. — похоронным тоном сообщила Лола. «Как-нибудь пробегись по берегу и сама увидишь». Называется «Старая дева». Внизу нарисована морда одноглазого спаниеля. Ты почувствуешь запах за милю, потому что Джен вечно варит у себя камбучу. Говорит, это единственное средство от долгих ночей. «Ещё бы!» — ужаснулась я. «Ничего лучше старой девы не нашлось?» Она посчитала это забавным. Я сказала, «Джен, ты не можешь превращать свою жизнь в клоунаду». «Ночни-ка лучше с чистого листа». Но она не стала слушать. «Думаю, она себя наказывает». Ужасно. «Знаю, местные прозвали её печально окая леди с канала». «Что, правда?» «Так говорят». Лола пожала плечами. «Ты права», — сказала я, чокаясь с ней бокалом. «Весьма поучительная история для полки злорадства. Спасибо, дорогая». «Не благодари», — ответила она, переворачивая бутылку с вином и выливая последние капли в бокалы. На столе пискнул мой телефон, на экране высветилось сообщение от Макса. Округлившиеся глаза Лолы встретились с моими. "Боже, меня сейчас стошнит", воскликнула она. На нас тут же обратились беспокойные взгляды сидящих рядом. "Всё в порядке, не переживайте, она просто переволновалась". Лола схватила телефон и ввела пароль. Она хорошо его изучила за все те бесчётные вечера, которые мы провели в пабах, делясь друг с другом сообщениями. «Чёрт! А ведь неплохо! Даже очень хорошо!» — сказала она, уставясь на экран. Я выхватила у неё мобильный. Только что прослушал «The Edge of Heaven» пять раз подряд. Я до сих пор не могу тебя забыть. Что ты со мной сделала, Нина Джордж Динн?